Десять. Боже, боже мой, что это такое? Эти шесть слов прозвучали из рации, прикрепленной к поясу Кента в четыре часа по полудни. Тим произнес в нее Кент. Тим, что случилось? Ты меня слышишь? Ребята в ожидании окружили его. Ничего страшного, мальчики. Последовал ответ. Просто случайно сел на эту чёртову штуку. Кент прищурился, с в е р к н у в глазами. В чем дело, Тим? Прием, Тим. Голос Тима звучал неровно, расстроено. Почему рация у тебя, Кент? Я отдал ее Максу. Неважно. Как у вас дела? Как проходит испытание? р а ц и и завладел Ифраим. Кент чуть не сбросил насобрыва. Кен попытался выхватить ее обратно, но е ф р а и м спрятал руку за спину и снова вызывающе вздернул подбородок. Тим помолчал. Затем из рации раздалось: "Надеюсь, ты шутишь. Где вы сейчас находитесь?". Ньютон, сверяясь с компасом, назвал Тиму координаты. "Вы немного сбились с пути, но все будет хорошо. Идите дальше по тропе. Ладно?". Солнце висело низко на западе. Лучи, отражаясь от листвы, превратили тополя и дубы в столбы пламени. Мальчишки спускались со скал о г и б а я северную оконечность острова. Ньютон держал курс по компасу. Ничего этого не случилось бы. Пойди, Тим, с нами, надулся Кент. Это ведь его работа. Так? Чего ж собачье? Эфраим издал резкий лающий смешок. Ты хотел поиграться в сраного короля, Кент? Ну и поигрался. Напяливай корону из дерьма. Кент сутулил плечи, защитная поза побитого пса. Ребята шли молча, пока Шелли не произнес: "Кент прав, скаут-мастер должен был пойти." Кент бросил на Шелли жалкий и благодарный взгляд, затем ворвался в начало строя, который теперь возглавлял Ифраим, и локтем оттеснил того в сторону, перехватывая инициативу. Шелли мимолетно улыбнулся, уголки его губ слегка приподнялись, никто и не заметил. Шелли умел оставаться в тени и не бросаться в глаза. Ребята наткнулись на большую груду камней, покрытую губчатым мхом, и решили сыграть в царя горы. Они часто так развлекались, но в этот раз игра стала особенно напряженной. Это была уже не столько забава, сколько битва. Мальчишки изо всех сил старались подавить нервную дрожь, ощущение корни которого скрывались в хижине. Толкаясь, пихаясь и потея, они старались избавиться от скопившегося внутри страха. Так хорошая гроза разметает невыносимую жару летнего дня. Кент принял на себя командование холмом и сильными толчками отражал нерешительные атаки остальных. Он блокировал плечом вялую попытку Макса и напряг бицепсы, приняв защитную стойку подающего надежды полузащитника. Угасающее солнце пробиваясь сквозь ветви деревьев отразилось от брекетов. Давай же, Ив, валяй, рискни! Ефраим стоял у подножия холма, скрестив руки на груди, и обхватив локти ладонями. Худой мальчишка, настолько тощий, что мог бы проскользнуть в сливное отверстие, как говорила его мать, но с мощной и подвижной мускулатурой, ствердыми, точно каменный уголь локтями и коленями. Он думал о мантре своего психолога доктора Харли: не будь рабом своего гнева, Ефраим. Это было так сложно. Гнев бурлил в нем, как тот дурацкий гейзер в Еллостонском парке. Старый служака. Только гейзер вроде как верно служил, по нему можно было часы сверять, а гнев Ифраима возникал из ниоткуда. Головокружительным зарядом пронзал кости и наполнял электричеством мозги. Ярость его была как темное облако, которое внезапно закрывает солнце, хотя всего мгновения назад небо было ясным и голубым. Что, трусишка? Кен замахал руками. Цыпленок, ч и к ч и р и к Верхняя губа Эфраима приподнялась, обнажив зубы, и с диким гортанным рыком он рванул вверх по каменной насыпи, чтобы сцепиться с Кеном, и увидел в глазах соперника подползающий отчаянный страх, страх поражения, страх перед тем, насколько далеко способен зайти Эфраим, а тот уже предвидел, с какой легкостью разделается с соперником. Видел, как кулак взлетает над неповоротливыми руками Кента, разбивает в кашу, расплющивает толстые слюнявые губы обострые скобки, рассекает кожу. Видел, как здоровяк падает точно куль с грязным бельем, а с а м э Фраим продолжает его преследовать. Кулаки работают, будто поршни, уничтожая мужественную симметрию чертова лица Кента д ж е н к с а Эфраим увидел все это в тот миг, когда забрался на вершину замшелой кучи камней, довольно тупой приз, по правде говоря. И тут силы Ифа иссякли от близости расправы и сознания того, на какую жестокость он способен. Кент воспользовался моментом и сбросил противника вниз. Затем принял позу бодибилдера: покрабьи, согнутые руки, на лице карикатура на деспотичного монарха. Я теперь не победим. Эфраим нахмурился и потер локоть. Кожа была ободрана, кровь медленно сочасть стекала к запястью. Не круто, большой кей. Эфраим углядел Ньюта со скребающего с бревна мох. Ньют всегда уходил запихнуть дурацкие листочки в свой дурацкий блокнот и черным маркером занести все в каталог. Восточный сумах, индийский табак. Боже, какой придурок! Эфраим заводился, чтобы отвесить Ньюту пинок под зад, но при этом чувствовал себя слегка виновато. И доктор Харли, и мать не одобрили бы подобного, поэтому ударил слабее, чем обычно. Где аптечка первой помощи, дебил? Ньют п о т е р место удара. У меня уши есть, Ив, не надо меня пинать. Так и думал, что уши у тебя на заднице, Ньют. Как похоже и все остальное. Я просто серу из них выбивал. Не поблагодаришь меня? Вздохнув, Ньют достал из рюкзака аптечку. Садись, Ив. Такова была роль Ньюта: воспитатель, вторая мама. К этому у него была природная склонность, и ребята из отряда время от времени принимали его заботу, принимали и снова превращали Ньюта в объект из девок. А тот позволял, потому что так было всегда. Ньют разорвал пакетик с пропитанной перекисью водорода салфеткой и прижал ее к ране на локте Ефраима. Тот зашипел сквозь стиснутые зубы. Просто щиплет, сказал Ньют. Больно быть не должно. Эфраим шлепком отбросил его руку. Сам справлюсь. Ньютон посмотрел на небо, принюхался. Что это ты делаешь? Кажется, гроза надвигается, ответил Ньют. Ее можно учуять. Такой щелочной запах, похож на смягчитель воды. У нас дома нет смягчителя воды, богатей. С притворным рычанием Эфраим о с к а л и л с я Мы любим воду жесткой. Посмотри тогда туда. Видишь? Ньют указал на море. Вода всегда краснеет перед бурей. Не совсем до кроваво-красного цвета, но почти. Когда надвигается шторм, в воздухе скапливается электричество. Правильно? И оно заставляет простейших подниматься с дна. Эти крошечные существа, самые крошечные создания на земле. Накачиваются кислородом, становятся темно-красными и покрывая поверхность м о р я окрашивают его в красный. Эфраим с размаху приклеил на локоть пластырь. Срань, господня, чувак, у тебя слишком большой мозг. Почему он из твоих ушей не с о ч и т с я Он выпучил глаза. Нет, серьезно, чтоб меня. Он прямо сейчас вытекает. Эфраим облизал пальцы и потянулся ввинтить тот в ухо Ньюту классический мокрый вилли. Палец однако остановился совсем рядом. Струйка слюны прилипла к завиткам на коже. Учитывая все обстоятельства, поступок выглядел б е с с е р д е ч н ы м Эфраим вытер слюну о штаны, вскочил на ноги и помчался к остальным. Я спас тебе жизнь, Йод. Ты у меня в долгу. Тропа спускалась к о м ы в а е м о м у волнами галечному берегу. Ребята сбросив ботинки и закатав штаны, погрузили ноги в л е д я н о е октябрьское море. Их лодыжки п о р о з о в е л и будто с в и н о е б р ю х о Мальчишки набрали гладких голышей и устроили состязание по блинчикам, в котором Кент победил с десятью по его подсчетам подскоками. Эй, парни, позвал Ифраим, зацените! Он отвел их к глубокому отверстию в прибрежных скалах, окаймленному ирландским мхом. Мальчики собрались вокруг дыры. В тусклом свете мерцала маслянистая кожа. Таинственные фигуры наползали друг на друга. Раздавался шелковистый свистящий шорох. Это клубок змей, сказал Ньютон. Сколько же там гадов? Невозможно было сказать наверняка. и з в и в а ю щ е е с я п е р е п л е т е н и е н а п о м и н а л о шары из резинок. Тела их были темными, это морские змеи и влажными, точно живое свинцового цвета масло. В нос бил специфический запах рептилий, влажный, зловонный, как р а с и с т о е поле усеянное мертвыми сверчками. Что они делают? спросил и ф р а и м Они... Лицо н ь ю т а п о р о з о в е л о Ну ты понимаешь, трахаются? Эфраим издал звук, будто е г о р в а л о Вот так трахаются змеи, скручиваются в клубок, типа змеиная оргия. Кент и Макс рассмеялись. Эфраим был таким извращенцем, змеиная оргия. Кто-то, как водится, попытался втолкнуть Ньютона в клубок змеи, заставить к нему прикоснуться. В этот раз Шелли. Ньют вы свободился из каучуковой хватки его длинных обезьяних рук, похожих на щупальца без присосок, и закричал: «Прекрати, шал! Отстань!» Остальные мальчишки лениво наблюдали за происходящим. В этой сцене было что-то отталкивающее, прямо т о ш н о т в о р н о е Немного походило на то, как слепую д а в в клетке п р е с л е д у е т пухлую мышь. Погоня может продолжаться долго, но змея упряма, к тому же она от природы хищник и рано или поздно сожрет жирного ублюдка. Перестань, Шелл, скучающим тоном произнес Кент. Он из-за тебя опять штаны обмочит. Шелли резко прекратил свои попытки, развернулся и побрел к берегу. н ь Ютон разгладил рубашку на пухлом животе, с напряженной спиной повернулся Кенту и сказал: Спасибо, Кент. Но со мной такое было только один раз, и мне было шесть лет, и была автобусная поездка в Монктон, которая длилась вечно. И ладно, я выпил слишком много апельсиновой газировки в м а к д о н а л ь с е но заткнись, мудозвон! ответил Кент. Не возбуждайся слишком сильно, а то обмочишься. Забыл? Пока ребята валяли дурака, Шелли забрался в неглубокий приливной бассейн. Там он о т ы с к а л лангуста. Тот идеально помещался в ладони. Шелли внимательно изучал его. Лангуст выглядел странно и забавно. Мальчик попытался представить себе мир таким, каким он видится сквозь маковые зернышки глаз, сидящих на тонких стеблях. Что за глупое создание! Каковы были его дни, какова была его жизнь? Ползать по у н ы л ы й п е р е с о х ш и й заводи, задыхаться от рыбьего дерьма, жрать всякую дрянь. Он ведь понятия не имеет о мире за пределами своей грязной лужи. Тупица! Это тот, кто поступает как тупица, говорила мать Шелли, что его всегда поражало, поскольку такую тупую фразу мог сказать только тупой человек. Каково это разорвать лангуста на части? Нет, Шелли не задумывался о том, что почувствует лангуст. Его это не волновало, ведь с такими крохотными мозгами и примитивными нервами лангуст в любом случае не способен ничего почувствовать. Шелли отстраненно размышлял о живом существе, которое наблюдает, как его рвут, словно листок бумаги и ничего не ощущает, ни сколько не тревожится. О, вот и моя нога. Не бери в голову, а вот и вторая. Ой, а теперь я ничего не вижу. Наверное, мои глаза исчезли. Шелли был в некотором роде любителем удовольствий. Он наслаждался прикосновением, надавливанием, каково это физически ощутить, как разрываешь лангуста. Станут ли клешни хвататься за пальцы? Будет ли глупое тело ракообразного сопротивляться собственному расчленению этому чудесному ощущению напряжения, с которым конечности будут отрываться под влажный чпок? Да, раки умеют сражаться. И Шели смутно надеялся на такой исход, но это не имело значения. Мальчик не боялся укусов и царапин, к тому же он был намного крупнее, для Шели это было обычным делом. Если он хотел что-то сделать и его никто не видел, то просто делал то, что ему нравилось. Он сжал маленький смешной глаз лангуста. Тот лопнул с приятным мягким хлопком. Текстура оказалась зернистой, как у расколотого шарика медового леденца. Остатки налипли на палец крошечными темными осколками елочной игрушки. Лангуст на ладони забился в судорогах, словно открывающийся и закрывающийся складной нож. Шиле был потрясен. В его глазах появился жесткий блеск, рот наполнился слюной, тонкая струйка скатилась по дрожащей губе. Он раздавил раку второй глаз, осторожно потянул о д н у из к л е ш н е й наслаждаясь волнующим напряжением. Чпок! Отделенное тело матово-розовая к л е ш н я п р о д о л ж а л о щелкать. Шел бросил ее в воду и наблюдал, как она тонула, открываясь и закрываясь. Эй, Шел! окликнул его е ф р а и м Ньют собирается зажечь костер с одной спички. Ты нам нужен для защиты от ветра. Ньютон отвечал за разведение огня. Ребята были рады, что он взял инициативу в свои руки. Вдобавок Ньютон преуспевал почти во всех основных навыках выживания: разжигание огня, ориентирование и сбор съедобных ягод. Ньютон поджег ворох уснеи и принялся нянчиться с нарождающимися язычками пламени. Примечание. Уснея разновидность кустистых лишайников. Конец примечания. Они поползли вверх по выбеленному дереву. Мальчишки присели вокруг костра, чтобы в о б р а т ь его тепло. Медово-золотистый солнечный свет разливался по тихой воде. Моя бабушка умерла от рака. Внезапно произнес Эфраим: "От рака печени." Чего? Встрепенулся Макс. Взгляд Эфраима, брошенный на него, говорил: "Просто слушай." Ее кожа пожелтела. Все, что она могла осилить, заменитель еды, который пьют старики. Волосы у нее вылезли из-за радиационной камеры, в которую ее засовывали, чтобы убить рак. Он тяжело выдохнул, сдувая солбатые темные пряди. Когда я сегодня утром увидел этого парня, то сразу подумал о бабушке. Весь день они старались не вспоминать того человека, но он все равно мелькал где-то на краю сознания. Его болезненное лицо, конечности спички, сладкий запах, изящное и необычайно красивое лицо е ф р а и м а приняла на редкость задумчивый вид. Как считаете, что с ним такое? Кент схватил камень и с размаху швырнул его в воду. Кто знает, Ив. Если рак, то рак, верно? Люди заболевают раком. Кент посмотрел на остальных с диким торжеством. Может, у него это? Как оно называется? Альпинизм или как-то так? Альцгеймер, поправил Ньютон. Да, пусть бы и э т а хрень Ньют. У него вот она. Слишком молодой, сказал Ньютон. Это болезнь стариков. Вы парни ведете себя как дети. Кент растянул последнее слово. Мой отец говорит, что самый очевидный вывод обычно самый правильный в девяносто девяти целых и девяти десятых процента случаев. н у и какой же вывод самый очевидный? спросил Шелли, обратив бесцветное лицо Кенту. У него кожа как будто плавилась. Ребята умолкли. Я думаю, что парень просто болен. Вот и все, сказал Макс через некоторое время. Я много думал об этом. Я тоже, произнес Ифраим. И я, добавил н Ют. Кент фыркнул. Тим ведь врач, так, а значит, это его работа. И лучше бы ему все уладить к тому времени, как мы вернемся. Он пинком р а з в о р о ш и л костер, разбросав пылающие коряги. Прежде чем уйти, Ньютон собрал тлеющие палки и погасил их в воде. Закон скаута номер четыре: чти и защищай природу во всем ее изобилии. Журнал вещественных доказательств, дело 518 си, раздел Т11, личные вещи, журнал консультации Ньютона Торнтона. Изъято из участка Т Остров Принца Эдуарда Норт-Пойнт Скайлар Кроу тридцать четыре офицером Брайаном Скелли значок номер девятьсот восемь дорогой доктор Харли я составлю вам письмо поскольку пишу много писем у меня есть друзья по переписке из Австралии Англии и Дубьюка штата й о в а кому же не нравится открывать почтовый ящик и находить письмо от друга даже если никогда с ним не встречался так Исповедь, да? Вы думаете, я держу все в себе, а исповедь полезна для души, так ведь? Я бы говорил больше, если бы людей, я имею в виду других ребят в школе, хоть чуть-чуть интересовало мое мнение. Чаще они просто смеются, называют меня ботаником, чудиком, называют меня жирным, называют меня жирнёщим, чудиком, ботаником. Что уже перебор, верно? Ботаники и чудики это почти одно и то же. Поэтому я почти не разговариваю, только с учителями и мамой. А теперь и с вами. Дело в том, что в письмах можно быть другим человеком, и в интернете тоже, потому что там я это не я. Ладно, да, тоже я, но не физически. То есть не жирный – это железы, не потный – это тоже железы, не странный для н о р д п о й н т а во всяком случае. Я не люблю охоту с луком, подводную охоту и вообще убийства. Я слишком неповоротливый для стикбола, и мне действительно нравится. Анна из зеленых мезонинов. Так что, да, здесь я странный и неловкий и неуклюжий. И Ифраим, э л й л е т не прав, что иногда пахну гнилой кукурузой или черной ушной серой. Кстати, я слышал, в ы и ф а тоже консультируете. Отлично справляетесь. Он уже месяц не делает мне ни мокрого вилли, ни петушиного клюва, ни кручённых сосков. Примечание. Анна из зеленых мезонинов. Роман для детей канадской писательницы Люси Мот Монтгомери, действие которого происходит на острове принца Эдуарда. Конец примечания. В сети я другой человек. Там можно быть лучшей версией себя. По словам мамы, я очень чувствительный. Кроме того, эрудит, а значит, знаю чуть-чуть обо всем, что, конечно же, признак ботаника. В сети я могу быть со своими мозгами, но без своего тела. Так, исповедь. Простите меня, святой отец. Ха, в любом случае вы никому не расскажете. Конфиденциальность между пациентом и врачом. Я читал об этом. Год назад умер мой двоюродный брат Шервуд, который жил в Манитобе. Он заснул в поле и его переехал комбайн. Брат пытался убежать, но эти комбайны, сорок футов жужжащих лезвий, хоронили его в закрытом гробу. Я любил Шервуда. Мы почти не виделись. У нас не так уж много денег. Я даже не знаю, как мама может вас позволить. А родители Шервуда фермеры, но каждое лето они приезжали в гости. Я брал Шера к Океану. В м о н и т у б е ведь нет Океана, верно? Мы отлично ладили. Когда я делился с ним крохотными кусочками знаний, Шера это искренне интересовало. Мы держались самых отдаленных мест, тех, о которых знал только я. Мне не хотелось встречаться с ребятами из школы. Они называли бы меня жердя или мешок кишок. Я боялся, что если Шер такое услышит, я перестану ему нравиться, что было не совсем справедливо по отношению к нему. Шер помог бы мне, потому что кровь гуще воды, верно? Шер был высоким, широко плечимым, мускулистым, мускулы деревенского парня. Так он говорил, смеясь и рассказывая, что дома у всех такие, и вовсе он не особенный. Но Шер был особенным, красивым. Я могу сказать так и про другого мальчика, это не странно. И люди просто, они тянулись к нему. Такое слово, думаю, подойдет. Так магнит притягивает железные опилки. Все хотели дружить с Шером, а потом он умер из-за глупого несчастного случая, и все сильно расстроились. Мир утратил свет, так говорили. Интересно, что бы сказали, если бы умер я? На самом деле не хочется гадать. После похорон я достал коробку с фотографиями. Мама купила мне на день рождения поларOID, и тот очень пригодился. В основном на снимках был Шер. Снимал ведь я. Плюс мне не нравится, как я выгляжу на фотографиях. Я собирался сделать мемориальную страничку на Facebook, понимаете, что-нибудь в память о Шери. Моя идея, честно, но в какой-то момент все изменилось. Я отсканировал фотографии и сохранил их на компьютере, но вместо мемориальной странички я, ну. Я создал человека, наверное, именно это я и сделал. Алекс Марксон. Не знаю, откуда я взял это имя, но мне оно показалось стильным и хорошо подходило к фотографиям. У Алекса Марксона было лицо и тело Шервуда. У Алекса Марксона были мои слова и мои интересы. Алекс – это и я, и Шервуд вместе. Я составил профиль, хотя знал, что это неправильно. Мое сердце стучало, как барабан, когда лицо Шера хлоп оказалось прямо на экране. Получилось святотатство. Я чуть было не удалил все, чуть было. Я начал публиковать всякое. Сначала ничего особенного, только то, что меня интересовало, то, за что меня здесь д р а з н я т Мои слова приклеились к телу Шера. И что супер странно, Алекс начал получать предложения дружбы. Я имею в виду очень много предложений от людей, с которыми мы никогда не встречались, и не от чудиков, нормальных, спокойных людей, мальчиков и девочек моего возраста. Сначала я боялся принимать эти предложения, представлял, как Шер на небесах качает головой, но через некоторое время принял. Люди писали на моей стене, а я на их от имени Алекса лицо Шера расцветало на чужих страницах, будто цветок. Но дело в том, что интересы Алекса – это мои интересы, и люди считали его умным, забавным и, ну, крутым. Разве это не странно, когда я говорю те же самые вещи? Это странности всякие, потому что люди считают меня чудиком, к примеру, о сбывающихся пророчествах. И тогда мне правда очень неловко. Я отправил несколько запросов Максу Кирквуду, Эфраиму Элиоту и Кенту Джексу. н Я даже послал один Труди д е н н и с о н которая сидит передо мной в классе и является самой красивой, самой забавной и просто самой лучшей девочкой во всем мире. Не то чтобы я с ней когда-нибудь по-настоящему разговаривал, за исключением того случая, когда она одолжила карандаш на обществоведении. Если подумать, она так его и не вернула. Может быть, она, как и Кен, думает, что одолжить означает оставить себе, наверное. она просто забыла. В любом случае, угадайте что, они приняли запрос, хотя никогда не встречались с Алексом и не смогли бы, правда? Они просто решили, что Алекс красив, раскован и крут. Я подумал, вот как могло быть, если бы я не был собой, если бы я существовал в другом подходящем теле, в теле, которое все л ю б я т Если бы не жил в Норт-Пойнте, где я как поезд на рельсах знаю, куда еду, ненавижу свой маршрут, но не могу его изменить. Вот кем я мог бы стать, если бы мяч отскочил немного по-другому, понимаете? На моей собственной странице Facebook десять друзей, мама, несколько дядюшек и тетюшек, бабушка. Я купил а тебе новые джинсы в отделе для толстячков в Симпсон Сирс. Шарлоттауна Ньюти и несколько друзей по переписке. Мой приятель из Дьюбока удалил меня из друзей. А теперь страшное признание. Доктор Харли жила чистейшего золота. Секрет, который я думаю о многом говорит. Алекс Марксон не дружит с Ньютоном Торнтоном. Нина Фейсбук не в реальности или в этой жизни. Искренне ваш. Ньютон, Торнтон.